Издательство «Эксмо». Энтони Уильям. Сок сельдерея. Природный эликсир энергии и здоровья. Глава первая. Почему именно сельдерейный сок? Потому что он помог миллионам людей выздороветь. Что, серьезно? Сок из обычного сельдерея, возможно, усомнитесь вы, если ничего о нем не слышали ранее, и даже если слышали. Да, сельдерейный сок. Этот ничем не примечательный овощ, завалявшийся в холодильнике? Да, именно так. Целебные свойства этой травы, да-да, травы, проглядели и недооценили. Сельдерей попадался вам в салате из тунца, начинках и закусках, однако помимо этого он обладает огромной силой, если знать, как его применять. Вот уже многие годы я рекомендую сельдерейный сок как не имеющий себе равных эликсир здоровья. Он не спослан нам в ответ на наши молитвы. Надеетесь ли вы избавиться от конкретных проблем со здоровьем или обрести бодрость и здоровый внешний вид? Все это время у меня была бесценная возможность наблюдать, как этот сок меняет жизнь людей. Начиная с выхода своей первой книги о здоровье «Взгляд внутрь болезни. Все секреты хронических и таинственных заболеваний и эффективные способы их полного исцеления», я рассказываю людям все, что сам узнал о сельдерейном соке. Эту тему я развиваю во всех последующих книгах, поскольку его свойства настолько разнообразны, что ему везде можно найти применение. Читатели книги «Взгляд внутрь болезни» удивили меня тем, с каким энтузиазмом восприняли идею этой книги. Испробовав действие сока на себе, они стали распространять знания о его свойствах по всему миру. Десятки тысяч людей публиковали свои фотографии до и после курса лечения, и просто поразительно, как очистилась их кожа, какими ясными стали глаза, как бодро и молодо они выглядят. А история этих людей еще более удивительны, ведь некоторых из них сельдерейный сок буквально спас. Те, кто избавились от своих страданий, служат неиссякаемым источником оптимизма не только для своих друзей и знакомых, но и для посторонних людей. Так мы начали распространять информацию о соке сельдерея. Сельдерейный сок настолько популярен, что может показаться, будто это очередной модный тренд, о котором сегодня говорят все, а завтра забудут. Однако многие уверены, что это не мимолетное веяние. Сельдерейный сок набирает популярность не из-за денежных вложений, как это происходит с другими трендами, а потому что люди действительно выздоравливают. Сейчас этот напиток куда известнее, чем в те годы, когда я только начал его рекомендовать, а через десяток лет армия его поклонников вырастет еще больше. Отложите прослушивание этой книги в сторону и вернитесь к ней через несколько лет, и вы убедитесь, что все, что в ней написано о пользе сельдерея, останется актуальным, а его благотворные качества вряд ли удастся превзойти каким-либо новомодным теориям о питании и диетам. Употребление сельдерейного сока – это полезнейшая привычка, которая поможет вам всегда оставаться здоровыми и бодрыми. Всякие ультрамодные здоровые веяния приходят и уходят, потому что изначально не касаются сути проблемы. Здесь же другой случай. Истина останется истиной даже годы спустя. С чего все начиналось? Бог открыл мне глаза на сельдерейный сок в 1975 году, когда мои родственницы, упавшие с лестницы и повредившие спину, нужно было быстро снять воспаление. Хотя в то время об этом соке никто и не слышал. Я также прекрасно помню, как он помог другу нашей семьи, страдавшему от изжоги. Это было в 1977 году. В возрасте 13 или 14 лет я работал на складе в местном супермаркете. Заодно давал советы о здоровье людям, которые просили об этом и помогал выбирать те продукты, которые им требовались при их симптомах и болезнях. Мой босс поинтересовался... Чем еще можно помочь этим клиентам? Я сказал, ну раз так, мне нужна соковыжималка. И он купил ее. Если посетителю становилось плохо, например, из-за артрита, подагры, диабета, проблем с пищеварением или по другим причинам, я хватал пучок стеблей сельдерея с полки, мыл, пропускал через соковыжималку и нес ему большую чашку свежеприготовленного сока. Обычно я старался сделать порцию, равную магическим 16 унциям, примерно 450 граммам, и предлагал выпить это природное лекарство прямо тут же, в помещении супермаркета. Если человек не мог выпить его залпом, я просил его сделать несколько глотков сразу же и еще несколько во время шопинга, а потом допить порцию уже сидя в машине или дома. Мой босс следил лишь за тем, чтобы сельдерей всегда был в наличии и чтобы этот пучок не забыли пробить на кассе. Некоторые посетители, покидая магазин, уже чувствовали себя гораздо лучше. «Один вопрос мне задавали постоянно. Ты его чем-нибудь подслащиваешь?» Многие тогда вообще не слышали о приготовлении соков, так что мысль об употреблении свежего сока из овощей, а тем более из сельдерея, была для них совершенно неприемлемой. Те, кто уже был в курсе, норовили добавить для вкуса немного моркови, яблок или свеклы. Я же говорил, это только все испортит. Добавки повлияют на механизм действия, изменят комплекс хлорида натрия. Вскоре вы узнаете об этом подробнее. Иногда родители лечили этим соком детей. Если ребенок кашлял, я приносил немного этого напитка, и мамочка давала его своему чаду. Родители верили мне, поскольку увидели, что питье помогает. Если ребенку случалось объесться конфет в магазине, и он начинал кричать и плакать, я тоже приносил сок, который оказывал мгновенное успокаивающие действие настолько сильные его свойства. Он дает невероятный стабилизирующий эффект при колебаниях сахара в крови. Мне приходилось бегать к соковыжималке и обратно, чтобы успеть ее промыть и сделать новую порцию сока. Поскольку я еще давал посетителям небольшие консультации о здоровье, руководство было вынуждено нанять другого человека, который выполнял бы мои первоначальные функции, выставлял товар на полках. Но босс был мне благодарен, потому что еще никогда в жизни он не заказывал так много сельдерея. Повзрослев, я начал читать лекции в магазинах здорового питания по всей стране. Мне доводилось выступать перед аудиторией от 50 до 500 человек, рассказывая о целительной силе свежевыжатого сока сельдерея. Это было в 1990-х. В то время лишь у немногих была дома соковыжималка, и я показывал, как приготовить сок в блендере, измельчить сельдерей и отфильтровать жидкость. Тем, у кого не было ни соковыжималки, ни блендера, я советовал просто жевать стебли сельдерея, выплевывая мякоть. И хотя это совсем не одно и то же, трудно проживать так много сельдерея, но все же хоть что-то. Я советовал жевать его небольшими порциями в течение всего дня, чтобы челюсти не так уставали. Сельдерейный сок приводил людей в изумление. Это был не очень популярный напиток. Обычно ежедневную порцию сока делали из свеклы, моркови и яблок, Иногда с добавлением огурца, а если повезет, с парой стебельков сельдерея. А сок только из одного сельдерея? Это звучало странно, да и вкус представлялся сомнительным. По крайней мере, люди свыклись с мыслью, что сельдерей – полезный продукт, и его можно резать в салат или добавлять в суп. Некоторые рассказывали, что бабушка когда-то делала целебный бульон с сельдереем и морковью. Другие что-то слышали о применении сельдерея в античной медицине – Хотя надо заметить, что обычно, когда мы слышим о традиции применения сельдерея в разных культурах, речь идет о корневом сельдерее, известном как селериак. А это не одно и то же, что черешковый сельдерей. Да-да, это разные растения, хотя и относятся к одному семейству. Если говорить о корневом сельдерее, похожем на репку, вряд ли имеет смысл делать из него сок, поскольку единственный способ извлечь из него питательные компоненты подвергнуть термической обработке. Сырой корень сельдерея не так-то просто переварить. Да и в обработанном виде он не обладает теми же свойствами, что черешковый сельдерей или его сок. И хотя существовали уже разные мнения о сельдерее, а по правде говоря, никто особо о нем и не думал, идея сельдерейного сока была совершенно новой, когда я начал продвигать ее. Сельдерей и сок из него – две разные концепции, и значения у них разные. Свежий сок из сельдерея никогда не использовался в медицине, И уж, конечно, не в таких дозах. Если кто-то пускал на сок пучок сельдерея, то лишь потому, что он увидал в холодильнике, и нужно было срочно что-то с ним сделать, пока не испортился окончательно. Скорее всего, при этом добавляли пару морковок или яблоко. Так что, когда я стал рекомендовать употребление сельдерейного сока, пришлось столкнуться с изрядной долей скепсиса. Чаще всего в виде вопроса «сок из сельдерея?» Люди были убеждены, что он годится лишь на украшение или в лучшем случае может быть одним из ингредиентов, потому что зачастую их было почти невозможно убедить в том, что этот простой напиток обладает целительными свойствами. Врачи отметали эту мысль с порога. Между тем, результаты, которые я наблюдал у людей, принявших идею всерьез, по-настоящему впечатляли. Я ездил по стране, неустанно демонстрируя публике, как сделать сельдерейный сок. Выступал в небольших семейных лавках здорового питания и в больших магазинах, а также в маленьких театрах и даже церквях, рассказывая о его лечебном действии, об избавлении от множества болезней. На этих собраниях я показывал, как измельчать продукты, фильтровать сок, попутно успевая прочесть целую лекцию о его целебных свойствах. После одного такого мероприятия, в начале 90-х, ко мне подошла молодая женщина лет 20 «Я борюсь с зависимостью», — сказала она. «У меня зависимость буквально от всего. Я сама ее притягиваю». «Тогда вам нужно пить раз в день двойную дозу сока», — ответил я ей. Месяц спустя я опять приехал в тот же магазин с такой же презентацией, из толпы из 80 или 90 человек вышла та же самая молодая женщина. «Вы помните меня?» «Да, вы говорили о своих проблемах с зависимостями. Как вы себя чувствуете?» «Вы излечили меня от этих зависимостей», — ответила она. «Я излечил?» «Да», — ответила женщина. «Вы посоветовали мне пить сельдерейный сок». «Так это сельдерейный сок и излечил вас», — сказал я. «Продолжайте его пить». «С самого детства я ни месяца не жила без страданий», — ответила она. «Теперь никогда не брошу его пить». Спустя годы я убедился, что сок из сельдерея обладает особой способностью разорвать порочный круг. Какого бы рода ни была зависимость, тягали к мучному, пирожкам, печенью или чипсам. Общие переедания, наркотики, наркотические анальгетики, курение или что-то другое, часто этому предшествует состояние тревоги или депрессии. И даже если изначально у человека этих состояний не было, зависимость может привести к ним. Паттерны мыслей и чувств, которые приводят к определенному поведению и поступки, вызывающие определенные мысли и чувства, кажется, не имеют конца и вовлекают человека в замкнутый порочный круг. Сельдерейный сок прерывает этот цикл и сразу же приносит облегчение, освобождая от зависимостей, тревоги и депрессии, помогая снова встать на ноги. Однако сомневающиеся есть всегда. Во время моих лекций на лицах многих читалось недоверие. Сельдерей Как такое вообще возможно? От него же никакого толку. Иногда публика просто смеялась. Они и до сих пор посмеиваются, хотя сейчас, когда все больше выздоровевших делятся своими историями исцеления, это бывает все реже. Некоторые, сидя на моих лекциях или приходя ко мне в кабинет, не выказывали ни малейшего желания отходить от морковного сока или предписанных лекарств. Другие же говорили на чистоту. «Я очень болен, чего я только не перенес. Я и сюда-то еле дотащился. Мне так плохо, что едва на ногах держусь». Одно остается неизменным. Когда кому-то плохо, он хватается за любую соломинку и делает то, чего раньше бы не сделал ни за что. «Чем вы лечились?» – спрашивал я. «Да всем. Ничего не действует. Я готов попробовать что угодно». И тогда я предлагал свое лекарство. «Вот вам сельдерейный сок», — говорил я этим немногим смельчакам. «Даже если он покажется вам ненадежным средством и, возможно, не понравится на вкус, вы все же попробуйте». Однако желание выздороветь так сильно, что люди преодолевают любые барьеры и не пренебрегают любыми возможностями вне официальной и даже альтернативной медицины, лишь бы найти средство, которое им реально поможет. Тот, кто действительно попробовал применить сок, был вознагражден сполна. Люди, следовавшие указаниям, которые вы найдете в этой книге, и придерживавшиеся их в дальнейшем, начиная день с приема 450 граммов свежевыжатого из сельдерея сока натощак, испытали чуть ли не шок от произведенного эффекта. В конце концов, они начали выздоравливать и чувствовали себя так хорошо, как никто из них и не надеялся. Сельдерейный сок оставался тайным средством, которое я продолжал рекомендовать год за годом. В конце 1990-х я убедился, что он помог тысячам людей. Не было такого симптома, состояния, болезни, недомогания или нарушения здоровья, при котором он был бы бессилен. Он ни разу не подвел. И вот спустя годы я все так же рекомендую всем сельдерейный сок. За это время образовалось сообщество Медик Медиум. Появились бары, где готовят свежий сок. Многие сами обзавелись соковыжималками, так что этот напиток стал теперь более доступным. С тех пор, как я, будучи подростком, стал рекомендовать его и до 2015 года, когда начали выходить мои книги, я предложил руководство по здоровью сотням тысяч людей. И сок сельдерея сыграл определяющую роль в выздоровлении многих. После выпуска серии моих книг началась новая волна популярности сельдерейного сока. Сок из сельдерея – это тот подлинный эликсир, о котором я не устаю говорить. О нем же упоминаю в каждой своей книге. Он оказывает потрясающе многообразный и живительный эффект. Благодаря современным технологиям читатели, пробующие сок и убеждающиеся в его пользе, могут тоже делиться своими впечатлениями, например, в соцсетях, и вдохновлять друг друга личным примером исцеления. Все больше людей пьют сок и рассказывают об этом, и таким образом популярность сельдерейного сока растет с каждым днем. Внезапно многие люди, по всему миру, подходя к стойкам с напитками, стали спрашивать именно этот сок. Работники фреш-баров были поражены. Просто сок из сельдерея. И уж на что они привыкли готовить соки всех видов, занимаясь этим ежедневно по многу лет, но о таком никогда не слышали и не понимали, зачем его заказывают. Люди, привыкшие пить этот сок дома, опустошали полки с сельдереем в магазинах. Продавцы также были озадачены его внезапной востребованностью, а сок продолжал оказывать благотворное действие на людей, так что и потребность сохранялась. Сейчас этот напиток, наконец, пробил путь в мейнстрим, исключительно потому, что доказал свою эффективность. Он появился в меню среди других соков, ему стали посвящать статью за статьей, Однако по мере того, как все большее число потребителей убеждались в его свойствах и он становился все более востребованным, информация начала искажаться. Это вводило в заблуждение всех желающих разобраться и понять, чему стоит верить и каким советам следовать. В этой книге я намерен дать четкие разъяснения из первоисточника, ответить на максимальное количество вопросов и рассказать о целительных свойствах сельдерейного сока подробнее, чем когда-либо раньше, чтобы вы знали точно, как вам действовать и чего от него можно ожидать. Осмысливаем заново. Прежде чем говорить об удивительных свойствах этого сока и о том, как применять его с наибольшей пользой, рассмотрим пристальнее сам сельдерей. У него не бог весть, какая репутация. Конечно, он считается полезным. Удачное дополнение карахисовому маслу и изюму, хрустящий компонент в салате с яйцами, хороший ингредиент в супе, украшение для куриных крылышек или для коктейля кровавая мэри. А еще, говорят, модели-манекенщицы едят сельдерей, чтобы не располнять. Мы причисляем его к так называемой здоровой пище, в основном из-за его низкой калорийности и даже считаем питательным, если нам посчастливилось отведать бабушке овощной суп. Если бы вы вдруг вступили в ряды спецслужб, ищущих очередной лучший на земном шаре целебный бальзам, то, скорее всего, направились бы в джунгли. Сельдерей вам даже в голову бы не пришел, хотя это одно из самых мощных лекарственных средств на планете». Я понимаю, это довольно сложно поверить, что сок из какого-то обычного сельдерея действительно так полезен. Вот это всем привычная зелень мимо, которой мы миллион раз проходили в продуктовых магазинах, та, которую всегда забывали использовать, потому что нам требовалось всего-то пара стебельков, как может это оказаться неизвестным доселе суперпродуктом. Однако это на самом деле волшебный продукт, до сих пор не распознанный и не изученный, как следует. Если вы считаете сельдерей необязательным побочным ингредиентом и закрываете глаза на то, что он собой представляет и на что способен, его сок все равно поможет вам. Проблема в том, что вы можете раньше времени прекратить все попытки сокотерапии. А как же он вас вылечит, если ему не дали шанса? Если вы откажетесь от сельдерея, считая его слишком заурядным, знайте, что вы добровольно лишаете себя средства исцеления. И если он вам кажется только лишним кусочком в тунцовом салате, то вы упускаете свой бесценный шанс. Чтобы понять, почему одной-двух порций сельдерейного сока недостаточно, необходимо увидеть его в новом свете. Нужно поверить, что он обладает реальной силой и может поднять наше здоровье на новый уровень. Глядя на сельдерей без должного почтения, вы тем самым пренебрегаете возможностью собственного оздоровления, а это несправедливо по отношению к себе. Нас учили ценить и себя, и окружающих, поскольку мы тоже часть этого мира. Это можно выразить через уважение к такой прекрасной целебной траве, через доверие к ее свойствам и ее способностям. Надо хотеть выздороветь и верить в исцеление с помощью сельдерея. Относиться к сельдерейному соку со скепсисом или настороженностью проще тем, кто считает себя здоровым. Если вы в добром здравии и думаете, что такой сок вам никогда не понадобится, то, по крайней мере, отнеситесь с уважением к излечившимся благодаря ему. Подумайте о тех, кто был болен и верит, что этот напиток спас им жизнь. Это ведь не просто обычный сок. Сколько людей, страдающих от хронических болезней, вернулись к жизни с его помощью? Сколько спасли жизнь своим детям, родственникам и друзьям? Подумайте о тех, для кого сок – одно из главных средств, вывернувших здоровье их кожи, избавивших от ужасных мигрений или хронической усталости, которая не давала им жить. Пожалуйста, не относитесь с предубеждением к тем, кто употребляет сельдерейный сок, чтобы выздороветь. Никто не застрахован от болезней. Мы приходим в этот мир уже зараженные патогенами и токсинами и ежедневно подвергаемся воздействию неблагоприятной среды. Даже обладая позитивным мышлением и стараясь развивать все лучшее в себе и привлекать добро, мы порой не властны устранить все препятствия с пути. Иногда попадаются ямы и ловушки, и когда мы в них падаем, сельдерейный сок становится нашим важнейшим союзником, помогающим выздороветь. Если что-то случится с вашим здоровьем, помните, он всегда рядом, а лучше пейте его, чтобы не допустить подобного для профилактики. Если вы чувствуете себя неплохо, это еще не значит, что вы исключительно здоровы. Возможно, не стоит ждать, пока болезнь достигнет критической стадии, и вы будете вынуждены прибегнуть к помощи сельдерея. Все-таки, будучи относительно здоровым, вы достигнете гораздо большего прогресса. Сельдерейный сок – это превентивное средство, прекрасный способ сберечь свое физическое и ментальное здоровье и сохранить его неизменно крепким надолго. И оно у вас под рукой. А если воспользоваться этим средством уже сейчас, сделав его употребление ежедневной привычкой, оно добавит вам бесценные годы жизни, в которой ни одно мгновение не пропадает зря. Сельдерей – одно из величайших средств, позволяющих прожить жизнь в самой лучшей своей форме. Дайте ему шанс, и оно одарит вас так, как вам и не снилось. Это волшебное растение, способное максимально ускорить процесс вашего исцеления, не нужно искать в дебрях Амазонки. Оно уже перед вами. Сильдерей это чудо, которое терпеливо ждет на полке магазина, пока ему представится случай раскрыть свои возможности. Все, что нужно – купить его, сделать сок и ни с чем не смешивая, выпить натощак. И помните, когда мы говорим о сельдерейном соке, имеется в виду чистый, профильтрованный, но не разбавленный сок, употребляемый натощак. К концу этой книги вы все поймете. Теперь, наконец, можно признать, что сок действительно обладает силой, которая поможет вам на пути к здоровью. Как работать с этой книгой? Я написал эту книгу, чтобы раздуть искру популярности сельдерейного сока и одновременно потушить пожар хронических заболеваний. Ее задача дать эффективное, мощное, первейшие средство миллиардам людей на планете, страдающим от бесконечных проблем со здоровьем. Да-да, именно миллиардам страдает не просто половина населения Земли, Почти три четверти людей на планете борются как минимум с одной хронической болезнью, а у оставшейся четверти они обязательно проявятся, если не изменить отношение к ситуации. А если не вмешаться, то скоро у каждого жителя Земли будет обнаружено какое-либо хроническое заболевание. Сельдерейный сок может стать таким вмешательством, как первый шаг, доступный любому для управления здоровьем. В этой книге вы найдете ответы на все свои вопросы о данном соке и сможете применять его, чтобы повернуть вспять течение хронических болезней, защитить друзей и близких от развивающихся недомоганий или подарить им возможность выздоровления. Для начала я расскажу о том, чем полезен этот сок. Вы узнаете, что придает ему ценность – Прочтете о комплексе солей, обладающих антипатогенными свойствами, о ферментах, необходимых для пищеварения, фитогормонах, восстанавливающих равновесие в эндокринной системе, о витамине С, поднимающем иммунитет и так далее. Когда вы узнаете обо всем, что способен дать нам сельдерейный сок, то заинтересуетесь им. Понимание того, что необходимо организму и как его излечить, еще больше активизирует процесс выздоровления. Если вы страдаете от каких-либо болезней, симптомов или имеете другие жалобы на состояние своего организма, то вас должна заинтересовать глава 3 «Исцелитесь от болезней». Узнав об истинных причинах дюжины медицинских проблем, вы поймете, каким образом сельдерейный сок помогает при каждой из них. Я всегда говорю, если вы осознаете, что тянет вас назад, то получите возможность двигаться вперед. Глава 4 «Как извлечь из сельдерея максимум пользы» расскажет, как приготовить сок, какое количество нужно пить, отдельно дозировка для детей и в какое время. Например, если пропускать стаканчик сока от случая к случаю, это, конечно, поможет в каком-то смысле, но не приведет к заметному эффекту. У большинства людей организм настолько зашлакован, что нерегулярные малые дозы не смогут произвести революцию в теле. Здесь понадобится точное руководство с расписанием приемов и указанием доз. Этому и посвящена данная глава. И это лишь начало. Вы найдете в ней много полезных советов, а также ответы на вопросы. Например, как совмещать прием сока с употреблением биодобавок, а также с тренировками. Как выбрать соковыжималку. Можно ли пить сок во время беременности и кормления. Нужно ли и почему отделять сельдерей от клетчатки для более эффективного раскрытия всех его свойств? И почему так важно пить сок именно натоща? Эта глава – важнейший источник сведений о продукте, к которому, я надеюсь, вы будете время от времени возвращаться. Далее, в главе 5 под названием «Сельдерейная диета», мы расскажем о механизме очистки организма с помощью сока. Если вы ищете простую схему, с помощью которой сможете встать на путь выздоровления, Несколько ежедневных шагов, описанных здесь, сделают прием сока еще более эффективным. Эта очистка построена на рецептах спасения печени из другой моей книги, так что если вы уже попробовали применить данную процедуру, то эти шаги покажутся вам совершенно естественными. Глава 6. Ответы на вопросы о лечении и детоксикации уже касается более конкретных вопросов. Например, через какое время прием сока сельдерея оказывает заметное воздействие на здоровье и как он влияет на весь организм. В этой области циркулирует множество ложных идей, и важно знать, как интерпретировать реакцию вашего организма на прием сельдерейного сока. Особенно потому, что у некоторых людей, впервые его попробовавших, есть вероятность обострения, когда сок начинает убивать патогены и очищать организм. К примеру, может появиться странный привкус во рту или непривычный запах у дела, а также может участиться мочеиспускание. Но, несмотря на эти симптомы, вам необходимо продолжать прием напитка, конечно, как и тем, кто не испытывает никаких неприятных ощущений. Эта глава поможет понять, как должен идти процесс выздоровления, а также поддержит вас на этом пути. Содержание главы 7 «Сплетни, опасения и мифы» в точности соответствует ее названию. Идея популяризации сельдерейного сока чиста и благородна. Она работает лишь потому, что сок действительно помогает людям, и благодарные поклонники напитка решили распространять свой опыт по всему миру. Известность сельдерейного сока растет, поскольку средство действительно дает результаты. Поэтому-то оно и доставляет неудобства тем, кто связан с трендами, и раздутыми ради создания всевозможных фондов. Ну а скептики вообще не склонны доверять никакой шумихе. В результате возникли и некоторые сомнения в пользе этого сока и опасения на сей счет. Глава адресована именно таким сомневающимся. Если вам нужно что-то прояснить для себя или у вас возникли вопросы, прослушайте эту главу. Какой бы диеты вы ни придерживались, низкоуглеводной, высокожировой, высокопротеиновой, веганской, растительной, кетоновой или палеодиеты, в какую бы оздоровительную систему вы не верили, будь то аюрведа, традиционная китайская медицина, официальная, альтернативная или функциональная медицина, сельдерейный сок не противоречит ни одной из них и легко станет частью вашей жизни. При длительном приеме его, конечно, результаты будут заметнее. И если вы твердо решили стать на путь исцеления, то найдете еще массу интересных идей в восьмой главе под названием «Подсказки для исцеления». Сельдерейный сок, чудесный маяк и ориентир – средство, с которого может начаться ваше выздоровление. При всех современных веяниях и трендах ни одно из лекарств не действует так мощно и быстро, добираясь до самого корня проблемы. Принимая лишь его, можно увидеть положительные результаты даже на 10-м, 15 20 году болезни. В то же время это единственное базовое средство для стабилизации состояния организма и поворота на путь выздоровления. Чтобы получить самое действенное эффективное руководство по оздоровлению, обращайтесь к настоящему первоисточнику информации о сельдерейном соке. Остальные руководства, написанные для потребителей продукта, Настоящие руководства, а не только рассуждения или реклама, могут потеряться в море информации, потому что некоторые организации пытаются застолбить сок как свою собственность. И это может сослужить плохую службу мамам, папам, детям, студентам, врачам, дедушкам и бабушкам, сражающимся с малоизвестными диагнозами, всем, кто ищет средства для исцеления и реальной помощи. Если вы хотите оздоровиться, вам необходимо больше узнать об этом соке, причем из первоисточника. Глава 8 поможет вам в этом. В ней вы откроете для себя причину популярности сельдерейного сока, и здесь же вы найдете всю дополнительную информацию. Я понимаю, что сельдерей и его сок не всегда доступны. Иногда гибнут урожаи растения, или же вы путешествуете без соковыжималки, или в данный момент не имеете доступа к точкам, где можно купить сок. В главе 9 «Альтернативы сельдерейному соку» говорится о том, чем можно заменить сок из сельдерея на крайний случай. В ней предложены альтернативные варианты, которые помогут продержаться, пока вы не сможете получать свежий сок. И, наконец, если вы задумаетесь об источниках моих знаний и лечебных свойствах сока из сельдерея и о свидетельствах, подтверждающих это, прочтите главу 10 «Движение за выздоровление». Также вы узнаете здесь о миллионах людей по всему миру, которые пьют этот напиток и выздоравливают. Попросите их поделиться своим опытом, прочтите те истории, что уже опубликованы, а затем испытайте все это на себе. Вы лично получите доказательство действенности этого сока. Путь к победе. Сельдерейный сок поможет во всех начинаниях. Люди бывают непостоянными в своих пищевых предпочтениях, Часто меняют диеты, увлекаясь то одной, то другой модной схемой питания, носящей имя какой-нибудь знаменитости, а иногда погружаются в рутину будней, не следуя вообще никаким правилам. Какой бы стратегии вы ни придерживались, сельдереев впишется в любую из них. Это всегда стратегия победы, потому что вы почувствуете улучшение, не привязываясь ни к какому мировоззрению. Я заметил, что люди, принявшие этот напиток на вооружение, не только улучшили свое физическое состояние, они излучают здоровье и жизнерадостность всем своим видом. Помните, сок из сельдерея – это маяк, данный нам здесь, на земле, как ответ на молитвы тех, кто уже ни на что не надеялся. И если вы еще только открываете для себя это средство, добро пожаловать». Если же вы один из тех, кто распространяет знания об этом целебном эликсире по миру, я благодарен вам. Каждый слушатель и тот, кто давно знаком с этим средством и начинающий, является важным членом нашего сообщества. В книге «Еда, меняющая жизнь» сказано, я могу без конца перечислять свойства сельдерейного сока, необходимые организму при лечении любого заболевания. Это одно из сильнейших тонизирующих средств всех времен. Я и сейчас подписываюсь под этими словами. А теперь, с помощью этой книги, где содержатся новые сведения о свойствах сока и ответы на многие ваши вопросы, я надеюсь, что он будет полезен каждому из вас.